Глава вторая. Боюсь летать, признался Сергей своему спутнику, устраиваясь в кресле у иллюминатора. Не проблема, успокоил его тот. Кто такой нахтрагент? спросил молодой человек невольно время от времени, продолжая разглядывать украшения на своих руках. Я, спокойно признался Торгрем. Значит, у вас и фамилия другая. Признаться, Манвэрт это фамилия моего близкого родственника. Но я решил пока пользоваться ею, потому что кроме вас мою настоящую фамилию ещё никто нормально здесь не выговорил. Оказалось бы чего проще. Нахтрагнд. Скромно и понятно. Я бы ещё добавил изящно. Вы очень многоликий адвокат. Короче, это ты мне обещал 3 млн. Короче, можно так сказать, что я Или если быть совсем точным, через меня. Тогда зачем мы куда-то летим? Вот 드им мне деньги и всё. Поймите, я только адвокат. Я только представляю интересы своего клиента. Это опять про мебель. Да, будем пока придерживаться официальной версии. Ладно, отчаявшись что-либо выведать у своего странного спутника, откинул голову назад молодой человек. Самолёт качнуло, за элевинатором потянулась череда огней взлётной полосы. Я боюсь летать. Я очень боюсь летать. У меня может сердце не выдержать, опять пожаловался соседу Сергей. Не бойтесь, улыбнулся Торгрим, протянул руку к голове молодого человека и легко нажал большим пальцем на какую-то точку за ухом попутчика. Последнее, что запомнил Сергей, было учасливое лицо бортпроводницы, укутывающей его ноги в полосатый плед. Его разбудил толчок, вызванный касанием шасси самолёта взлётной полосы. Мы прилетели, пос спешил сообщить адвокат и показал на иллюминатор, за которым активно светлело. Слава богу, потянулся сосна Сергей. Пассажиры начали выстраиваться в проходе, бортпроводница щедро одаривала каждого улыбкой и неким ободряющим пожеланием, правда, только по-французски. Что она говорит? спросил Сергей у своего спутника. Общий смысл не советует задерживаться, растолковал Манберт, и в свою очередь сам что-то сказал девушке и протянул визитку. От чего та зарделась, невинно скосила глазки в сторону и сунула предложенную карточку в кармашек униформы. А ты что сказал? Общий смысл всё зависит от вас. А не общий. Это личное. Дорого. Как всё во Франции? Всё дорого, но всё доступно. Одно слово свободная страна, констатировал молодой человек, вышел на трап и с удовольствием полной грудью вдохнул свежий воздух. Два слова, поправил его Торгрим. У трапа их уже ждал бронированный лимузин и два чёрных джипа сопровождения. Всё-таки мы кого-то боимся, подметил Сергей, садясь в машину. Это обычай. Французы патологически гостеприимны, хмыкнул Торгерн. Обычай, наверное, как всё во Франции, дорогой, но доступный. Овы. Страна с такой пышной историей должна знать себе цену.